Клацающие зубы Хоган бросил взгляд на запыленный стеклянный стенд и почувствовал, что возвращается в отрочество. Тот самый возраст от 7 до 14 лет, втиснувшийся между детством и юношеством, когда его зачаровывали такие вот диковинные вещицы. Он наклонился к стенду, забыв про воющий ветер снаружи, про песок, который ветер бросал в окна. Стенд заполнили разнообразные страшилки сработанные в основном на Тайване и в Корее, но его внимание привлекли клацающие зубы. Мало того, что он никогда не видел таких огромных зубов, так они ещё были на ножках, в больших оранжевых башмаках с белыми подошвами, Полный отпад. Хоган посмотрел на толстую женщину, стоявшую за прилавком. В футболке с надписью «Невада, земля Господня». На необъятной груди буквы расползлись и растянулись. В джинсах, едва не лопающихся, на внушительном заду. Она продавала пачку сигарет худосочному парню. Длинные и светлые волосы он перехватил на затылке шнурком от кроссовки. Парень, лицом напоминающий умную лабораторную крысу, расплачивался мелочью, по одной выкладывая монетки из грязной руки. «Простите, мэм!» — обратился к ней Хоган. Она коротко глянула на него, и тут распахнулась дверь чёрного входа. В магазин вошёл тощий мужчина. Бандана закрывала его рот и нос. Ветер пустыни ворвался следом. Песок забарабанил повисевшему на стенде календарю. Мужчина катил за собой тележку. На ней стояли три проволочные клетки. Верхней сидел тарантул. В двух нижних возбуждённо гремели погремушками гремучие змеи. «Закрой эту чёртову дверь, скутер! Ты же не в хриву!» — заорала толстуха. Он ответил злым взглядом. Его глаза покраснели от песка и ветра. «Подожди, женщина! Или ты не видишь, что у меня заняты руки? Да что у тебя глаза? Господи!» Мужчина перегнулся через тележку, захлопнул дверь. Танцующий в воздухе песок посыпался на пол. Мужчина, что-то бормоча себе под нос, покатил тележку к подсобке. «Это последнее!» — просила Толстуха. — Все, кроме Волка. Я посажу его в чулан за бензоколонками. — Как бы не так, — возразила Толстуха. — Или Это... ты забыл, что Волк — наша главная достопримечательность. Приведи его сюда. По радио сказали, что ветер ещё усилится и только потом стихнет. Так что будет гораздо хуже, чем сейчас. — Кому ты дуришь голову? Худой мужчина, муж Толстухи, — предположил Хоган, стоял, уперев руки в бока. «Никакой это не волк, а койот из Миннесоты. Достаточно одного взгляда, чтобы разобраться, что к чему». Эйтер выл в стропилах продовольственного магазина и придорожного зоопарка скутера, забрасывая окна сухим песком. «Будет хуже», — повторил про себя Хоган. Оставалось только надеяться, что ветер не занесёт дорогу. Он обещал Лайти и Джеку, что приедет к 7 вечера, максимум 8, а обещания он всегда старался выполнять. «И о нём!» — сказала толстуха и раздражённо повернулась к парню, смахивающему на крысу. «Мэм!» — вновь позвал её Хоган. «Одну минуту, мистер!» — фыркнула она таким тоном, словно её осаждали покупатели, хотя кроме Хогана и парня в магазине никого не было. «Не хватает 10 центов, блондинчик!» — сообщила она парню, взглянув на выложенные на прилавок монеты. Тот ответил невинным взглядом. Напрасно думал, что вы мне поверите. Я сомневаюсь, что папа римский курит мэрит сто. Если бы и курил, я бы пересчитала и его денежки». От невинности во взгляде не осталось и следа. Её сменила злоба и неприязнь. Хоган решил, что с крысоподобным лицом они сочетаются лучше. Парень вновь принялся ощупывать карманы. «Лучше забудь о клацающих зубах и выметайся отсюда», — сказал себе Хоган. Если сейчас не уехать, можно забыть о том, чтобы добраться до Лос-Анджелеса к 8 часам, тем более в такую бурю. В этих местах или едешь медленно, или просто стоишь на месте. Бак полон, за бензин заплачено, так что скорее в путь, до того, как ветер усилится. И он почти что последовал здравому совету, полученному от рассудка. Да только вновь взглянул на клацающие зубы. Клацающие зубы в оранжевых башмаках с белыми подошвами. Фантастика. Джеку они бы понравились, — подсказала правое полушарие. «Не взгляни правде в глаза, старина. Если Джек не захочет в них играть, ты с удовольствием оставишь их себе. Возможно, когда-нибудь в будущем тебе ещё придётся наткнуться на большие клацающие зубы. Почему нет? Но чтобы они шагали в оранжевых башмаках, в этом я очень сомневаюсь». Он таки прислушался к доводам правого полушария. И вот, что из этого вышло. Юноша с конским хвостом рылся в карманах. Лицо его всё мрачнело. Хоган не курил. Его отец, выкуривавший по две пачки в день, умер от рака лёгких. Но ему очень уж не хотелось ждать завершения мучительных поисков. «Эй, парень!» Тот обернулся, и Хоган бросил ему четвертак. «Спасибо, мистер!» «Ерунда!» Юноша расплатился с толстухой, сунул сигареты в один карман, оставшиеся 15 центов — в другой. У него не возникло и мысли, что сдачу надо бы вернуть Хогану. Тот, впрочем, ничего другого и не ожидал. Таких вот парней и девчонок в эти дни хватало с лихвой. Носит их от побережья к побережью, как перекати поле. Может, в сравнении с прошлым ничего и не изменилось. Но Хогану казалось, что нынешняя молодёжь пострашнее предшественников, Чем-то она напоминала гремучих змей, которых Скутер сейчас устраивал в подсобке. Змеи, которых держали в таких вот придорожных зоопарках, убить не могли. Дважды в неделю их яд сцеживали и сдавали на переработку. Но кусали прибольно, если подойти слишком близко и разозлить их. «Вот это», — подумал Коган, — «и роднило их с парнями и девицами, которые оттирались у дорог». Миссис Скутер направилась к нему. Слова на футболке мерно колыхались в такт её движением. «Чего надо?» — непризненно спросила она. Запад вроде бы славился дружелюбием, и за 20 лет работы камевоежёром Оган пришёл к выводу, что в большинстве случаев так оно и есть, но эту дамочку отличало обаяние бруклинской торговки, которую за последние две недели грабили трижды. Хоган решил, что такие вот продавцы становятся таким же непременным атрибутом Нового Запада, как и молодняк на дорогах. Печально, но факт. Сколько это стоит? Сквозь пыльное стекло Хоган указал на бирку с надписью «Большие клацающие зубы». Они ходят. Под стеклом лежало много других страшилок. Китайские хваталки, перечная жевательная резинка, чихательный порошок доктора Уэйкки, «Взрывающиеся сигары, пластмассовая блевотина, выглядевшая как настоящая, шкатулки с сюрпризом, хохочущие мешочки». «Не знаю», — ответила миссис кутер. — «и не пойму, где коробка». «Действительно, только зубы, и впрямь большие», — подумал Хоган, «даже очень большие, раз в пять больше тех зубов, которые так забавляли его в штате Мэн, где он вырос, не были запакованы». Если убрать эти забавные ножки, создавалось впечатление, что они вывалились изо рта какого-нибудь библейского великана. Коренные казались белыми кирпичами, клыки угрожающе выпирали из красных пластмассовых дёсен. Из одной десны торчал ключ. Натянутое на зубы кольцо из толстой резины сжимало верхнюю и нижнюю челюсти. Миссис Кутер с дола зубов пыль, Перевернула их, чтобы посмотреть, нет ли наклейки с ценой на подушвах оранжевых башмаков. «Ценника нет», — вырвалось у неё, и она сурово посмотрела на Хогана, словно обвиняя его в краже ценника. «Только Скутер мог купить такой дребедень. Стоит здесь тех пор, как Ной вышел из ковчега. Я его спрошу». Хогану внезапно надоели и женщина, и весь продовольственный магазин и придорожный зоопарк Скутера. Клацающие зубы, конечно, отменные. Джеку они, безусловно, понравятся, но он обещал максимум восемь. «Неважно», — остановил он толстуху. «Я просто...» «Вы не поверите, но цена этих зубов — 15 долларов и 95 центов!» — раздался за спиной голос скутера. «Это не пластмасса. Зубы металлические, выкрашенные в белый цвет. Они могли бы куснуть как следует, если бы работали». Но она уронила их на пол два-три года тому назад, когда вытирала пыль, и они сломались. — разочарованно протянул Хоган. — Это плохо. Я никогда не видел таких зубов, знаете ли, на ножках. — Да не, сейчас таких много, — возразил Скутер. — Их продаёт Вегаси и Драй Спрингсе. Но эти очень уж большие. И смотреть, как они идут по полу, чёлкая челюстями, словно крокодил, — одно удовольствие. Жаль, что моя старуха уронила их. Скутер взглянул на жену, но та смотрела в окно. Выражение её лица Хоган расшифровать не мог. То ли печаль, то ли отвращение. Может, и то, и другое. Скутер повернулся к Хогану. «Если они вам нужны, я готов поддать их... Эм, за три с половиной доллара. Мы избавляемся от страшилок, знаете ли. Хотим использовать этот стенд под видеокассеты». Он закрыл дверь в подсобку. Бандану стянул, и она лежала на запыленной рубашке открыв осунувшееся за павшими щёками лицо. Хоган догадался, что Скутер тяжело болен Ты этого не сделаешь, Скутер! — рявкнула Толстуха, повернулась к нему, чуть ли не двинулась на него. — Не кричи! — ответил Скутер. — И так голова болит. — Я же сказала тебе привести волка. — Майра, если хочешь посадить его в подсобку, прогуляйся за ним сама. Он шагнул к жене. И, к удивлению Хогана, толстуха попятилась. «Он же, миннесотский койот. Три доллара ровно. И клацающие зубы ваши, приятель. Накиньте ещё доллар и забирайте волка Майеры. А если дадите пять — весь магазин. После того, как построили автостраду, он всё равно никому не нужен». Длинноволосый юноша стоял у двери, вроде бы открывал пачку сигарет, а на самом деле наблюдал за комическим спектаклем, который разыгрывался у него на глазах. Его маленькие серо-зелёные глазки поблёскивали, когда он переводил взгляд со скутера на его жену. «Знаете, я, пожалуй, поеду», — выдавил из себя Хоган. «Да не обращайте вы на Майеру внимания. У меня рак, так что магазин достанется ей, и мне не придётся ломать голову, как заработать на нём доллар-другой. Забирайте эти чёртовы зубы. Готов спорить, у вас есть сын, которому они могут приглянуться. И поломка может быть пустяковая». «Наверное, где-то погнулся зубчик, ничего больше. В умелых руках они снова начнут и кусать, и ходить». На лице Хобана отразилась беспомощность. Виск ветра внезапно усилился. Юноша открыл дверь и выскользнул из магазина. Наверное, спектакль ему надоел. И сочный залп накрыл центральный проход между стеллажами с консервами и собачьей едой. «Когда-то я на свои руки не жаловался». Со вздохом добавил скутер. Хоган долго молчал, просто не знал, что сказать. Смотрел на клацающие зубы, стоящие на стеклянном стенде. На скутера. Теперь он видел, как расширены у него зрачки. То ли от боли, то ли от боли утоляющих. Наконец, у него вырвалось. По нему не видно, что они сломан. Он поднял зубы, тяжёлые, точно из металла. Заглянул в чуть приоткрытые челюсти, удивился размером пружины, которая приводила их в движение. Подумал, что такая большая пружина нужна для того, чтобы обеспечивать движение ножек. Как там сказал скутер? Они могли бы куснуть как следует, если бы работали. Хоган сдёрнул с челюстей резинку. Он по-прежнему смотрел на зубы, чтобы не встретиться взглядом с тёмными, переполненными болью глазами скутера. Взялся за ключ, только после этого решился посмотреть на скутера. Чуть успокоился, увидев, что он улыбается. «Не возражаете?» спросил коган «И отнюдь! Действуйте!» Губы Хогана разошлись в улыбке. Он повернул ключ. Поначалу всё шло как надо. Он видел, как сжимается пружина, а потом на третьем обороте внутри что-то щёлкнуло, и ключ провернулся. «Видите?» «Да». Хоган опустил зубы на прилавок. Они стояли в забавных оранжевых башмаках и не шевелились. Скутер пальцами левой руки развил челюсти. Одна оранжевая нога поднялась и шагнула вперёд. Челюсти замерли. Игрушка завалилась на бок. Вновь внутри что-то щёлкнуло. Челюсти сомкнулись. Оган никогда в жизни не испытывал дурного предчувствия. А тут оно не просто возникло, а накатило, как приливная волна. Через год, может, даже через восемь месяцев, этот человек будет лежать в могиле. А если кто-то вытащит его гроб и снимет крышку, что видит такие же зубы, которые будут торчать из мёртвого высохшего лица. Он заглянул в глаза скутера, бездонные чёрные зрачки, и внезапно понял, что о желании покинуть магазин речь уже не идёт. Ему просто необходимо убраться отсюда. Что ж, ему оставалось только надеяться, что скутер не протянет руку, которую придётся пожать. «Мне пора. Удачи вам, сэр». Скутер протянул руку, но не для того, чтобы её пожали. Вместо этого он сцепил резиновым кольцом клацающие зубы. Хоган не мог взять в толк, зачем. Всё равно они не работали. Поставил их на смешные ножки и подвинул к Хогану. «Преволго вам благодарен. Зубы возьмите, денег не надо». «Ну, большое вам спасибо, но я не могу». «Разумеется, можете», — оборвал его скутер. «Возьмите их и отдайте вашему мальчику. Вы порадуете его, даже если ему придётся поставить их на полку. Я кое-что знаю о маленьких мальчиках. Всё-таки их у меня было трое». «Откуда вы знаете, что у меня есть сын?» — спросил Хоган. Скутер подмигнул. «Прочитал на вашем лице. Берите их, не стесняйтесь». Ветер взвыл снова. На этот раз от его удара застонали стены. Хоган подхватил зубы с прилавка, вновь подивившись их тяжести. «Вот!» — скутер достал из-под прилавка мятый бумажный пакет. «Положите сюда. У вас красивый пинжак, спортивного покроя. Если вы суните зубы в карман, они его оттянут». Пакет лёг на прилавок, словно скутер понимал, что у Хогана нет ни малейшего желания даже случайно прикоснуться к его пальцам. «Спасибо». Хоган опустил зубы в пакет, завернул верхнюю часть. «Джек тоже благодарит вас. Это мой сын. Скутер улыбнулся, обнажив полный набор вставных зубов, но гораздо меньше тех, что лежали в пакете. «Рад служить вам! Машину идите осторожно, во всяком случае пока не выберетесь из-под ветра. А после того, как доберётесь до предгорий, проблем у вас быть не должно». «Я знаю». оган откашлялся. «Ещё раз благодарю. Я надеюсь, что вы... Эм... Скоро поправитесь». «Это было бы хорошо», — будничным тоном ответил Скутер. Но не думаю, что судьба приготовила мне такой подарок». «Ну, ладно». Тут Хоган понял, что понятия не имеет, как закончить разговор у прилавка. «Берегите себя». Скутер кивнул. «Вы тоже». Хоган попятился к двери, открыл её. Ему пришлось крепко схватиться за ручку, иначе ветер вырвал бы дверь и шмякнул о стену. Зато ветер плеснул в лицо пылью, и Хоган сощурился. Он переступил порог, Закрыл дверь лацканом действительно красивого пиджака, прикрыл рот и нос, пересёк крыльцо. Спустился по ступенькам и направился к своему кемперу, выпущенному компанией Dodge, который стоял за бензоколонками. Ветер разметал волосы, песок колул щёки. Когда он обходил автомобиль, его дёрнули за рукав. «Мистер! Эй, мистер!» Хоган повернулся. Увидел светловолосого парня с бледным крысиным лицом. Он сгорбился, втянул голову в плечи. От ветра его защищали только футболка и выцветшие джинсы. За его спиной миссис Кутер тащила мохнатого зверя к двери чёрного хода. Волк, он же миннесотский койот, более всего походил на отощавшего щенка немецкой овчарки, причём самого маленького из помёта. «Что?» — прокричал Хоган, прекрасно зная ответ. «Вы не могли бы меня подвести? Обычно Хоган не брал попутчиков после случая пятилетней давности. Он остановился рядом с девушкой, которая голосовала на окраине Танофы. Грустными глазами, она напоминала ребёнка-беженца с плакатов ЮНИСЕФ, чья мать и лучшая подруга погибли при пожаре неделю тому назад. Но едва она оказалась в кабине, Хоган увидел серую кожу и безумный взгляд, давно сидящий на игле наркоманке. Она сунула ему под нос пистолет и потребовала бумажник. Пистолет был старый и ржавый, с рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Хоган не знал, заряжен ли он, может ли выстрелить, но в Лос-Анджелесе его ждали жена и сын. Да и будь он одиноким, стоило ли рисковать жизнью ради 140 баксов? И хотя тогда 140 баксов стоили гораздо больше, чем теперь, он отдал девушке бумажник. К тому времени её дружок уже подкатил к его кемперу. В те дни Хоган ездил на Форде Эколайне, который и рядом не стоял с Custom Dodge XRT на грязно-синий Шевинова. Хоган попросил девушку оставить ему водительское удостоверение и фотографию Лайты и Джека. «Пошёл нахуй, сладенький!» — ответила девушка, ударив его по лицу его же бумажником и побежала к синей Нове. От попутчиков одни неприятности. Но ветер усиливался, а у парня не было даже пиджака. И что он мог ему сказать? «Пошёл нахуй, сладенький! Залезай под камень и сиди в компании ящериц, пока не стихнет ветер!» «Хорошо». «Спасибо, мистер! Большое вам спасибо!» Юноша побежал к пассажирскому сиденью, дёрнул за ручку, понял, что дверь заперта, и застыл, сгорбившись, тянув голову в плечи. Ветер раздувал футболку, как парус, отрывая её от бледной, тощей, прыщавой спины. Прежде чем залезть в кабину, хуган ещё раз оглянулся на продовольственный магазин и придорожный зоопарк скутера. Скутер стоял у окна, глядя на него. Он поднял на прощание руку, скинул руку и Хоган. Потом вставил ключ в замок, повернул. Скользнул за руль, нажал кнопку блокировки дверей, знаком показал парню, что тот может залезать в кабину. Тот не заставил просить себя дважды, а дверцу смог закрыть только двумя руками. Так усилился ветер. Даже раскачивал кемпер, словно пытался оторвать от земли и швырнуть в первую попавшуюся стену. «Фуф!» — шумно выдохнул юноша пройдясь пятерней по волосам. Шнурок от кроссовки он потерял, и теперь они свободно падали на плечи. «Ничего себе ветер! Просто ураган!» «Да», — согласился Хоган. Водительское и пассажирское сиденья, в рекламных буклетах они назывались капитанскими креслами, разделял широкий выступ, и Хоган положил пакет с зубами в одно из углублений для чашек, повернул ключ в зажигание, двигатель мягко заурчал. Юноша обернулся, Оценивающий оглядел заднюю часть кемпера. Кровать, сложенную в диванчик. Маленькую газовую плитку. Шкафчики, в которых Хоган держал образцы. Туалетную кабинку. «Неплохо живёте», — прокомментировал он. «Со всеми удобствами». Он посмотрел на Хогана. «А куда направляетесь?» «В Лос-Анджелес». Юноша улыбнулся. «Отлично! И мне туда же!» Он вытащил пачку сигарет. Достал одну. Хоган уже включил фары и первую передачу. Но тут вернул ручку в нейтральное положение и повернулся к юноше. «Давай сразу кое о чём договоримся». Юноша похлопал ресницами. «Конечно, чувак, нет проблем. Во-первых, обычно я не беру попутчиков. Несколько лет назад у меня был неприятный инцидент, после которого напрочь отшибло привычку кого-нибудь подвозить. Я довезу тебя до предгория Санта-Клары, но не дальше. Там есть закусочная, называется «Усэмми». От неё до автострады совсем ничего. Около закусочной мы и расстанемся. Идёт? Идёт? Конечно. Почему нет? Всё тот же невинный взгляд. Второе. Если ты хочешь курить, мы расстанемся прямо сейчас. Идёт? На мгновение взгляд изменился. Стал злобным, настороженным. Хоган потом очень жалел, что не сделал из этого соответствующие выводы. Но тот же стал прежним. Юноша вновь превратился в беженца из этих диких мест, который никому не мог причинить вреда. Он засунул сигарету за ухо, показал Хогану пустые руки. Когда он их поднимал, Хоган заметил синюю татуировку на левом бицепсе. «Дефлэпер. Навек». «Никаких сигарет. Я всё понял». «Отлично», — бил Хоган. Он протянул руку. «Брайан Адамс», — ответил юноша, пожимая её. Хоган вновь включил первую передачу и Кемпер медленно покатил к дороге номер 46. И тут взгляд Хогана упал на кассету, лежащую на приборном щитке, с записью альбома «Reckless» Брайана Адамса. «Всё понятно», — подумал он. «Ты Брайан Адамс, а я Дон Хенли. Заглянули вот в продовольственный магазин и придорожный зоопарк скутера, чтобы собрать материал для наших новых альбомов. Не так ли, чувак? И, выехав на шоссе, вглядываясь в перенут песка, Ванойс вспомнил девушку-наркоманку, которая ударила его бумажником по лицу, прежде чем выскочить из кабины. Он уже чувствовал, что и эта поездка добром не кончится. А потом, порыв ветра, попытался утащить его на полосу встречного движения, и он сосредоточился на дороге. Какое-то время они ехали молча. Лишь однажды Хоган скосился направо и увидел, что юноша, закрыв глаза, откинулся на подголовник. То ли спал, то ли дремал, а может, притворялся, не желая разговаривать. Хогана это вполне устраивало. Ему тоже не хотелось говорить со случайным попутчиком. Прежде всего, он не знал, что сказать мистеру Брайну Адамсу из ниоткуда. Юный мистер Адамс определённо не относился к потенциальным покупателям наклеек и считывателей универсального товарного кода — которые продавал Хоган. И потом, в такую погоду он не мог отвлекаться, если хотел удержать кемпер на асфальте. Как и предупреждала миссис Скутер, буря усиливалась. Дорогу начали перегораживать песчаные наносы. Чтобы не разбить машину, Хогану пришлось сбросить скорость до 25 миль. Кое-где песок полностью засыпал асфальт. И там, чтобы кемпер не пошёл юзом, Хоган полз на 15 милях в час ориентируясь по светоотражателям на столбиках вдоль дороги. То и дело, из песчаной мглы возникали легковые автомобили и грузовики, напоминающие доисторических чудовищ, с круглыми, сверкающими глазами фарами. Одна из легковушек, старый Линкольн размерами с трейлер, ехала прямо по осевой дороге номер 46. Хоган нажал на клаксон и прижался вправо, чувствуя, что правыми колёсами скатился на обочину, Он уже смирился с тем, что встреча с кюветом не миновать, но в последний момент Линкольн ушёл таки на свою полосу движения. Впрочем, ему показалось, что он услышал металлический поцелуй его заднего бампера с задним бампером Линкольна, но вои ветра мог и ошибиться. Ему, правда, удалось разглядеть водителя Линкольна. Лысый старик мёртвой хваткой вцепился в рулевое колесо, всматриваясь в летящий песок. Хоган даже погрозил ему кулаком, но едва ли старикан это заметил. «Наверное, он и же не углядел», — подумал Хоган. «Спасибо на том, что разъехались». Несколько секунд спустя он вновь чуть не слетел с асфальта. Почувствовал, что правые колёса глубоко ушли в песок, и кемпер повело в сторону. Инстинктивно хотел выбернуть руль влево, но не поддался порыву и прибавил газу, чувствуя, как его прошибает от. Колёса вновь обрели опору, Он вернул себе контроль над кемпером и только тут чуть повернул руль влево, уводя автомобиль от опасной черты. Шумно выдохнул. «Здорово вас получилось!» Оган уже думать забыл про своего пассажира и от неожиданности едва не крутанул руль, но сдержался и лишь искосо взглянул на парня. Тот смотрел на него. Серые-зелёные глаза блестели, сонливость как рукой с него. «Просто повезло. Если было куда съехать, я бы остановился». «Но я знаю этот участок дороги. Или добираешься до Сэмми, или ночуешь в Кювете. Предгорьях будет лучше». Он не стал добавлять, что им может потребоваться три часа, чтобы проехать оставшиеся 70 миль. «Выковь жор, так?» «Совершенно верно». Ему хотелось, чтобы юноша замолчал. Разговоры отвлекали его. Впереди, как жёлтые призраки, засветились противотуманные фары. Из пелены возник пикап с калифорнийскими наберными знаками, Кемпер и пикап чинно проползли мимо друг друга, словно две старушки в коридоре дома для престарелых. Хоган увидел, что юноша достал сигарету из-за уха и теперь вертил её в руках. Брайан Адамс, однако. Почему он назвался вымышленным именем? Ему вспомнился старый фильм «Чёрно-белый», какие показывают по ТВ для полуночников, в котором камиво и жор, кажется, его играл Рэй Милланд, подсаживает в автомобиль молодого парня, Кстати, его играл Ник Адамс, только что сбежавшего из тюрьмы в Гэпсе, или дети «А что ты продаёшь, чувак?» «Ценники». «Ценники?» «Да, клеящиеся ценники со штрих-кодом. Это графическая система обозначения товара, состоящая из полосок разной ширины». К удивлению Хогана юноша кивнул. «Понятно. В супермаркете к ним подносят какой-то электронный глаз, и на кассовом аппарате, как по мановению волшебной палочки, появляется цена». «Так?» «Да. Только это не волшебная палочка и не электронный глаз, а лазерный считыватель. Я их тоже продаю. Как стационарные, так и портативные». «Далеко ты забрался, чувак!» В голосе юноши Хоган уловил саркастические нотки. «Брайан?» «Да?» «Давай обойдёмся без чуваков. Меня зовут Билл». Как же он мечтал о том, чтобы обратить время вспять и вновь оказаться у продовольственного магазина и придорожного зоопарка скутера. Зря он согласился взять с собой этого парня. Скутеры — хорошие люди. Они бы разрешили ему побыть до вечера в магазине. Может, миссис Кутер дала бы ему 5 долларов, чтобы он присмотрел за тарантулом, змеями и миннесотским койотом. И эти серо-зелёные глаза ему совершенно не нравились. Он кожей чувствовал их тяжёлый взгляд. Ладно, Билл. Билл — ценник, чувак. Оган не ответил. Юноша сцепил пальцы, вытянул руки, закрустев костяшками. «Как говорила моя старушка-мать, заработок небольшой, но на жизнь хватает, так ценник-чувак». Хоган пробурчал что-то нечленораздельное, не отрывая взгляда от дороги. У него уже пропали последние сомнения в том, что он совершил роковую ошибку. Когда он согласился подвести эту девушку, Бог сохранил ему жизнь. «Пожалуйста, Господи!» — взмолился он. Дай мне ещё одну попытку. А ещё лучше сделать так, чтобы этот юноша оказался совсем не таким, как я его себе представляю. Пусть это будет паранойя, вызванная низким давлением, песчаной бурей, случайным совпадением имён». Громадный, большегрузный трейлер с серебристым бульдогом поверх радиаторной решётки надвинулся на него. Хоган забирал вправо, пока не почувствовал, что кемпер вновь стаскивает в кювет. Длинный кузов трейлера заполнил левую половину шоссе. Расстояние до него не превысило 6 дюймов, и прошла вечность, прежде чем он проехал мимо. И тут же юноша вновь удил голос: "Эй, а ты неплохо устроен, Билл. Такая тачка стоит не меньше 30 штук. Но почему кемпер обошёлся мне гораздо дешевле?" Оган не знал, уловил ли Брайан Адамс нервные нотки в его голосе, и мне приходилось много работать. Тем не менее, от голода ты не умираешь. «Так почему ты не летаешь над всем этим дерьмом в чистом синем небе?» Хоган и сам не раз задавался этим вопросом на длинных перегонах между Темпом и Тусоном или Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Такой вопрос поневоле лезет в голову, если по радио передают только что-то гремящее или очень уж старое. Последняя кассета прослушана, и не остаётся ничего другого, как смотреть на заросли кустов, песчаные дюны до да овраги. Он мог бы сказать, что, путешествие по земле, находится в более тесном контакте с покупателями и лучше чувствует их потребности. Тут он не грешил против истины, но не из-за этого предпочитал автомобиль самолёту. Он мог бы сказать, что сдавать чемоданы с образцами в багаж, под кресло они не влезали, сплошная морока, а ожидание их в аэропорту прибытия может затянуться очень даже надолго. Действительно, один раз чемодан с пятью тысячами наклеек для прохладительных напитков улетел «Хило» штат Гавайи, вместо того, чтобы вместе с ними прибыть в Hillside, штат Аризона. Тоже правда, но не вся. Настоящая же причина заключалась в том, что в 1982 году небольшой самолёт авиакомпании «Гордость Запада», на котором ему случилось лететь, потерпел катастрофу в 17 милях от Рино. Шесть из 19 пассажиров и оба пилота погибли. Хоган отделался переломом позвоночника». Провёл четыре месяца в кровати, потом ещё десять ходил в жёстком корсете, который Лайта прозвала «железной девой». Кто-то, Хоган не помнил, кто именно, утверждал, «Если ты упал с лошади, надо немедленно запрыгивать на неё». Уильям и Хоган полагал, что всё это полнейшая чушь. И потом лишь один раз, побледнев как мел, приняв две таблетки валиума, поднялся на борт самолёта, чтобы слетать в Нью-Йорк на похороны отца. Он вырвался из грёз, разом осознав, что А. На трейлер поток встречных машин как отрезало. Б. Юноша неотрывно смотрит на него, ожидая ответа. «Однажды я едва не погиб при аварии самолёта», — ответил он. «И с тех пор предпочитаю транспорт, на котором при поломке можно съехать на обочину». «На твою долю выпало много неприятностей», — бил чувак. В голосе юноши слышались нотки сожаления. «Так уж вышло, что тебя ждёт ещё одна». Раздался металлический щелчок. Хоган на мгновение оторвал взгляд от дороги и совсем не удивился, увидев, что парень держит в руке выкидной нож с блестящим восьмидюймовым лезвием. «Дерьмо!» — подумал Хоган. Но, как ни странно, особого испуга он не испытывал. Только безмерную усталость. «А до дома всего 400 миль. Чёрт побери!» «Сворачивай на обочину!» — бил чувак. «Только медленно!» «Чего ты хочешь?» «Если ты не знаешь ответа на этот вопрос, значит, ты совсем тупой, хотя, глядя на тебя, этого не скажешь». На губах парня играла улыбка. При движении руки татуировка на бицепсе дёркалась. «Мне нужны твои деньги, и, думаю, мне понадобится твоя колымага. Во всяком случае, на какое-то время. Но не волнуйся, до закусочной совсем недалеко. Как там она называется? У Сэмми? От неё рукой подать до автострады». «Кто-нибудь тебя подбросит. Конечно, те, кто не остановится, будут смотреть на тебя, как на собачье дерьмо, которое липнет к подошвам. Тебе придётся унижаться, но я уверен, что в конце концов кто-нибудь тебя подвезёт. А теперь на обочину». Хоган удивился, что к усталости примешивается злость. Злился ли он в прошлый раз, когда отдавал девушке бумажник? Он не помнил. «Давай разойдёмся по-хорошему». Он повернулся к юноше. «Я тебя подвёз, когда ты об этом просил, и тебе не пришлось унижаться. Если бы не я, ты бы сейчас глотал песок около магазина. Убрал бы ты эту штуковину. Мы...» Парень выбросил вперёд нож. Хоган почувствовал резкую боль в правой руке. Кемпер бросила в сторону, словно он наткнулся на песчаный нанос. «Я сказал, на обочину!» «Или ты пойдёшь пешком, ценник-чувак, или будешь лежать в придорожной канаве с перерезанным горлом, и одним из твоих считывающих устройств, засунутым в твою задницу. И вот что я тебе скажу. Я буду курить до самого Лос-Анджелеса и всякий раз тушить бычок от твой грёбаный приборный щиток». Хоган скосился на руку, увидел диагональную красную полосу, протянувшуюся от костяшки мизинца до основания большого пальца, и вновь почувствовал злость. Уже не просто злость, ярость. А вот усталость исчезла. Растаяла, сгорела, накрытая вспышкой адского огня. Он попытался представить себе Лайту и Джека, чтобы подавить эту вспышку до того, как она подтолкнёт его на что-то безумное, но их образы не попадали в фокус. Расплывчато мельтешились где-то вдали. А вот кого он увидел ясно и чётко, так это девушку из Тонопы. Со скаленным ртом, остекленевшими глазами, которая выкликнула. «Пошёл нахуй, сладенький!» прежде чем ударить его по лицу бумажником. Он надавил на педаль газа, и кемпер прибавил скорости. Красная стрелка проскочила отметку 30. На лице парня отразились удивление, недоумение, злость. «Что ты делаешь? Я же сказал, останавливайся! Или ты хочешь, чтобы я выпустил тебе кишки?» «Не знаю», — ответил Хоган. Он разогнал кемпер до 40 миль в час. На неровной, засыпанной песком дороге автомобиль бросал из стороны в сторону. Он дрожал, словно в лихорадке. «А чего хочешь ты, парень? Как насчёт сломанной шеи? Я тебе это вмиг устрою. Достаточно только вывернуть руль. Я-то вот пристегнул ремень безопасности, а ты про свой забыл». Серые-зелёные глаза юноши вдруг стали огромными, заблестели от ярости и страха. «Ты же должен был остановить кемпер!» — говорили эти глаза. Именно так поступают люди, если им грозишь ножом. Так почему ты этого не сделал? Ты нас не угробишь?» По голосу чувствовалось, что юноша пытается убедить в этом себя. «А почему нет?» Хоган повернулся к нему. «Я-то уверен, что смогу уйти на своих двоих. Кемпер со страхобом. Давай попробуем, а, говнюк! Не возражаешь?» «Ты...» — начал юноша, но тут его глаза округлились, и он потерял всякий интерес к Хогану. «Осторожнее!» — выкрикнул он. Хоган перевёл взгляд на дорогу и увидел четыре огромных белых глаза, надвигающихся на них сквозь песчаную мглу. Трейлер-цистерна, загруженный то ли бензином, то ли пропаном. Водитель трейлера отчаянно жал на клаксон. Мощные гудки сотрясали воздух. Пока Хоган общался с брайном Адамсом, левые колёса кемпера оказались на встречной полосе. Хоган резко вывернул руль вправо, зная, что толку не будет, зная, что с маневром он опоздал. Но и водитель трейлера подал своего монстра к обочине, так что они разминулись буквально на несколько дюймов, как и чуть раньше с Линкольном. Хоган почувствовал, что правые колёса ушли на обочину. Но только теперь он понимал, что выпрямить машину не удастся. И когда огромная цистерна с надписью на борту «Картер. Поставки органических удобрений» проносилась мимо, Руль начал вырываться из рук Хогана, и Кемпер всё сильнее утягивало вправо. Уголком глаза он увидел, что парень наклоняется к нему с ножом в руке. «Что с тобой? Ты чокнулся?» — хотелось ему крикнуть. Но вопрос звучал бы на редкость глупо, даже если бы он успел произнести его. Конечно же, он имел дело с психом. Об этом ясно говорили безумные серо-зелёные глаза. А вот кто чокнулся так это он, подсадив кемпер-попутчика. Но всё это уже не имело ни малейшего значения, потому что ситуация вышла у него из-под контроля. Он мог лишь позволить себе поверить, что всё это происходит не с ним, что не он, возможно, будет лежать в канаве с перерезанным горлом и выклеванными стервятниками глазами. Хотя дело шло именно к этому. Юноша таки попытался полоснуть Хогана ножом по шее. Но кемпер сильно дёрнулся, уходя правыми колёсами в заваленный песком кювет. Хоган отпрянул к дверце, бросив руль, и уже подумал, что всё обошлось, но почувствовал на шее тёплый поток крови. Острия ножа прочертила глубокую борозду на его правой щеке, от виска до челюсти. Он вытянул правую руку, чтобы схватить парня за запястье, но тут под левое переднее колесо угодил булыжник размером с телефонный аппарат, Кемпер подпрыгнул, как подпрыгивают автомобили в боевиках с погонями, которые наверняка нравились его попутчику. Взлетел в воздух с четырьмя бешено вращающимися колёсами на скорости, согласно спидометру, 30 миль в час. И Хоган почувствовал, как ремень безопасности впивается в его грудь и живот. Повторялась авиакатастрофа. Как и тогда, он не мог поверить, что это происходит с ним. Парня! который так и не выпустил ножа из руки, бросила вперёд и вверх. Голова ударилась о крышу, когда пол и потолок кабины поменялись местами. Хоган увидел, что парень отчаянно машет левой рукой, и, к своему изумлению, понял, что тот по-прежнему хочет ткнуть его ножом. «Я посадил в машину гримучую змею», — подумал Хоган, только без ядовитых желез. А потом кемпер рухнул на землю, смяв стойки багажника, — Голова парня вновь ударилась о крышу, только с куда большей силой. Нож вылетел из его руки. Раскрылись дверцы шкафчиков в задней части Кемпера. Из них посыпались книжки с наклейками и образцы считывающих устройств. Кемпер какое-то время скользил на крыше. Хоган даже успел подумать. Вот значит, каково тем, кто сидит в банке консервов, когда её открывают. Ветровое стекло разлетелось миллионом осколков. Хоган крепко зажмурился и прикрыл лицо руками. Кемпер всё перекатывался, разбивая боковые стёкла. Вновь оказался на колёсах, наклонился, чтобы упасть на борт со стороны парня. Но передумал и застыл. Секунд пять оган сидел, не шевелясь, цепившись руками в подлокотники кресла, словно капитан Кирк после атаки клингонцев. Он чувствовал, что на коленях полно песка. Стекол, лежит ещё что-то тяжёлое, хотя и не понимал, что именно. А ветер сквозь разбитые стёкла засыпал кабину песком. Перед его глазами возникло что-то движущееся. Он разглядел белую кожу, коричневую грязь, ободранные костяшки пальцев, красную кровь. Понял, что видит кулак, а в следующий момент кулак этот врезал ему по носу. Боль острым копьём пронзила мозг. Его ослепила белая вспышка, а когда зрение вернулось, руки парня уже сжимали ему горло, не давая дышать. Мистер Брайан Адамс из ниоткуда перегнулся через широкий выступ, разделявший сиденье Кровь из десятка порезов стекала по шее, лбу и носу. Серо-зелёные глаза горели безумной яростью. — Посмотри, что ты наделал, придурок! — орал он. — Посмотри, что ты наделал! — Хоган дернулся. Ему удалось перехватить воздух, потому что пальцы этого психа соскользнули с шеи, но ремень безопасности по-прежнему прижимал его к креслу. И руки парня вновь сомкнулись у него на шее. Только на этот раз большие пальцы со всей силой вжались в гортань. Хоган попытался поднять руки, но парень локтями блокировал их. Постарался развести локти, ничего не вышло. Теперь он уже слышал новый ветер, который ревел у него в голове. «Посмотри, что наделал сучье вымя! Я весь в крови!» Голос парня донёсся до него из далёкого далёка. «Он же убивает меня!» — подумал Хоган. И ему тут же ответил какой-то голос. «Правильно! Пошёл нахуй сладенький!» Реплика эта вернула распиравшую его злость. Он схватил то, что лежало на коленях вместе с песком и осколками. Бумажный пакет, внутри что-то увесистое, что именно Хоган не помнил. Он обхватил пакет пальцами и резко поднял руку. Кулак угодил юноше в челюсть. Тот вскрикнул от боли. Пальцы разжались. Он отлетел к дверце. Хоган первым делом набрал полную грудь воздуха и тут же услышал то ли бульканье, то ли стрекотание. Такой звук обычно раздаётся, когда снимаешь с конфорки кипящий чайник. «Неужели-то я издал такой звук? Господи, неужели я?» Он вновь глубоко вдохнул закашлялся от пыли, посмотрел на кулак, увидел клацающие зубы, которые впечатались в коричневую бумагу. И вдруг почувствовал, как они шевельнулись. От испуга и неожиданности Коган вскрикнул, выпустил пакет из рук. «А как бы отреагировали вы, если подняли с земли человеческий череп, а он вдруг попытался заговорить?» Мешок упал парню на спину, а потом покатился на коврик, который устилал пол кемпера. Брайан Адамс тем временем тяжело поднимался на колени. Хоган услышал, как лопнула резинка, стягивающая клацающие зубы. А потом раздалось само клацанье. Ошибки тут быть не могло. Челюсти раскрывались и закрывались. «Наверное, где-то погнулся зубчик. Ничего больше!» — вспомнил он слова скутера. «Умело к руках, они снова начнут и кусать, и ходить». А может, для починки хватило хорошего удара?» подумал Хоган. «Если я проживу достаточно долго, чтобы выбраться отсюда, обязательно скажу Скутеру, что для того, чтобы починить клацающие зубы, достаточно перевернуться в кемпере, а потом врезать ими в челюсть психу, который пытается тебя задушить. Всё просто. С этим справится любой ребёнок». Зубы всё клацали внутри порванного коричневого пакета. Бумага раздувалась и сжималась, словно вырезанная лёгкая, отказывающаяся умирать. Юноша отполз от пакета, Даже не взглянув на него, отполз в глубь кемпера, тряся головой, пытаясь разогнать стоящий перед глазами туман. Во все стороны летели брызги крови. Хоган нащупал замок ремня безопасности, нажал на кнопку. Напрасный труд, кнопка не поддалась ни на йоту, замок не сработал. Ремень с прежней силой прижимал его к спинке, диагонально пересекая грудь, врезаясь в валик жира на животе. Он подёргался в надежде, что замок таки отщёлкнется. Не отщёлкнулся. Только из раны на щеке сильнее потекла кровь. Новая волна паники накрыла его. Он повернул голову, чтобы посмотреть на парня. И не увидел ничего хорошего. Парень нашёл нож, который лежал на груди рекламных буклетов и инструкций. Схватил его, отбросил с лица волосы, глянул на Хогана. Улыбнулся и от этой улыбки внутри у Огана похолодело. «Вот и всё», — говорила улыбка парня. «Минуту-другую я волновался. Действительно волновался, но теперь уж всё получится как нельзя лучше. Поимпровизировали, и хватит. Возвращаемся к исходному сценарию». «Застрял ценник-чувак», — спросил парень, перекрывая виск ветра. «Замок заклинило. хорошо, что ты пристегнулся, так? Хорошо для меня». Юноша попытался встать. Ему это почти удалось, но в последний момент колени подогнулись. На лице отразилось изумление, которое при других обстоятельствах могло бы вызвать у Хогана улыбку. А потом он ещё раз отбросил с лица заляпанные кровью волосы и пополз к водительскому креслу, крепко сжимая в левой руке рукоятку ножа. При каждом движении на его бицепсе подёргивалась татуировка. Хоган вспомнил, как при ходьбе на футболке, обтягивающей необъятную грудь Майеры, шевелились слова «Невада, земля Господня». Хоган обеими руками схватился за пряжку замка, большими пальцами надавил на кнопку изо всех сил, точно так же, как совсем недавно этот псих стискивал ему горло. Ничего путного не вышло. Замок ремня безопасности заклинило намертво. Ему не оставалось ничего другого, как вновь повернуться к своему врагу. Юноша уже добрался до сложенного дивана. На его лице вновь читалось крайнее изумление. Смотрел он прямо перед собой, а значит, обнаружил на полу что-то из ряда вон. Вот тут Хоган вспомнил про зубы. Они по-прежнему клацали. Он опустил голову и увидел, как большие клацающие зубы выходят из разорванного бумажного пакета в смешных оранжевых башмаках. Клыки, резцы... Коренные то сходились, то расходились, издавая звук, похожий на тот, что раздаётся из шейкера, если напитки смешиваются вместе со льдом. Башмаки с белыми подошвами, казалось, пританцовывали на сером ковре. Хогану вспомнился Фред Астер его знаменитые танцы. Фред Астер с тросточкой под мышкой, соломенной шляпе на бекрень. Фу, «Блядь!» — юноша подавился смехом. «Вон значит, что ты возишь в своей машине! Ну и ну!» «Убив тебя, ценник-чувак, я окажу миру большую услугу!» «Ключ», — подумал коган «Ключ, вставленный в челюсть, который заводит пружину. Он не поворачивается». И внезапно его осенило. Он точно знал, что сейчас произойдёт. Юноша потянется к зубам. А зубы резко остановились. Больше не клацали и не шагали. Стояли на сером ковре с чуть раскрытыми челюстями. «Безглазые!» — они, казалось, вопросительно смотрели на парня. «Клацающие зубы!» — в голосе мистера Брайана Адамса из ниоткуда слышалось восхищение. Он протянул правую руку, пальцы сомкнулись вокруг зубов, как и предполагал Хоган. «Куси его!» — взвизгнул Хоган. «Немедленно отхватите ему грёбаные пальцы!» Юноша скинул голову, серо-зелёные глаза в недоумении уставились на Хогана. На мгновение у него даже челюсть отвисла. А потом он заржал нервно, истерично, в унисон с завываниями ветра, гуляющего по салону кемпера. «Куси меня! Куси меня! К -к -к -к куси меня!» нараспев повторял юноша. Похоже, давно он уже не слышал такой хорошей шутки. «Эй, ценник-чувак, я-то думал, что это я ударился головой!» Парень зажал рукоятку ножа зубами, и сунул указательный палец левой руки между челюстями больших колоцущих зубов. «Всё!» — приказал он с ножом во рту. Захихикал с пальцем между металлическими зубами. «Всё!» «Всё!» Зубы не шевелились. Ножки в оранжевых башмаках тоже. Хоган понял, что хотел от зубов слишком многого. Юноша поводил пальцем между зубов, начал его вытаскивать, затем вдруг закричал «Вот, блядь!» «Ёбаный в рот! Нахуй! Сука!» От радости сердце чуть не выпрыгнуло у Хогана из груди. Да только мгновение спустя он понял, что парень, если и кричит, то от избытка переполняющих его чувств. Не просто кричит, смеётся. Смеётся над ним. Зубы пребывали в полной неподвижности. Юноша поднял зубы к лицу, чтобы получше их рассмотреть. Поставил на ладонь правой руки, левой перехватил нож потряс перед клацающими зубами, как учитель трясёт указкой перед непослушным учеником. «Кусаться нельзя!» В голосе слышались учительские нотки. «Это дурная, привь!» Одна из оранжевых ножек шагнула вперёд по грязной ладони. Челюсти раскрылись, и прежде чем Хоган понял, что происходит, клацающие зубы сомкнулись на носу юноши. На этот раз Брайан Адамс закричал по-настоящему. От боли и изумления!» Он схватился за зубы правой рукой, попытавшись отбросить их в сторону, но они вцепились в его нос мёртвой хваткой, точно так же, как замок ремня безопасности Хогана держался за скобу. Меж зубов заструилась кровь. Парень откинулся на спину. Несколько мгновений Хоган видел только мельтешащие в воздухе руки и ноги. Потом сверкнуло лезвие ножа. Парень закричал снова. Тел. Длинные волосы, словно занавес, скрыли лицо. Из них, словно руль какого-то странного корабля, торчали клацающие зубы. Каким-то образом парню удалось сунуть нож между челюстями. «Убейте его!» — прохрипел Хоган. Он обезумел. С одной стороны, вроде бы понимал, что обезумел. С другой — это не имело ни малейшего значения. «Убейте его!» — парень отчаянно вскрикнул, попытался разжать стальные челюсти. Лезвие переломилось. Но после того, как челюсти разошлись на долю дюйма, зубы упали на пол между коленями Брайана Адамса. Вместе с немалой частью его носа. Парень отбросил волосы с лица. Скосил серо-зелёные глаза к остаткам носа. Рот перекосило от боли. На шее вздулись вены. Парень потянулся к зубам. Те отступили на своих оранжевых ножках. Они словно улыбались сидящему парню. Кровь залила футболку. Он вновь потянулся к зубам, только они вдруг рванулись вперёд под его рукой, между коленями и смачно вонзились в выпуклость на выцветших синих джинсах, аккурат под тем местом, где заканчивалась молния. Глаза Брайана Адамса широко раскрылись, так же, как и рот. Руки взлетели на уровень плеч, и в то мгновение он очень напоминал имитатора Элла Джолсона, собравшегося спеть мемми. Нож с обломанным лезвием отлетел к задней стенке кемпера. Боже, боже! Ба Оранжевые башмаки притоптывали на месте. Красные челюсти больших кладцущих зубов сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. А-а. Акардэ джинса начала рваться с каким-то странным чмоканьем. Хуган лишился чувств. Себе он приходил дважды. Первый раз практически сразу, потому что ветер ревел с прежней силой и ещё не стемнело. Он уже начал поворачиваться, но чудовищная боль пронзила шею. Должно быть растяжение мышц или прострел. Но могло быть и хуже. Или завтра будет хуже. При условии, что он доживёт до завтра. «Парень», — подумал коган — «я должен повернуться и убедиться, что он мёртв». «Нет» не надо поворачиваться. Разумеется, он мёртв. Иначе умер бы я». И тут он услышал знакомый звук. Клацанье зубов, которое становилось всё громче. «Они идут ко мне. С парнем они покончили, но не наелись. И теперь идут ко мне». Он вновь попытался нажать на кнопку, но замок не поддался его усилиям, да и сил в руках практически не осталось. Зубы, Всё приближались и приближались. Клацанье раздавалось уже за спинкой кресла. Они словно говорили «Мои зубы! Мы возвращаемся! Посмотри, как мы ходим! Посмотри, как мы клацаем! Мы съели его! А теперь съедим тебя!» Хоган закрыл глаза. Клацанье прекратилось. Слышались только вой ветра до шуршания песка, который ветер бросал в борт кемпера. Хоган ждал. Долго очень долго. Зубы клацнули, и тут же послышался звук разрываемой ткани. После короткой паузы всё повторилось той же последовательности. «Что они делают?» На третий раз чуть двинулась спинка кресла, и он всё понял. Зубы прогрызали дыру, чтобы добраться до него. Хоган вспомнил о том, как зубы сомкнулись на выпуклости под подмолнии джинсов Брайана Адамса, и ему очень захотелось лишиться чувств. Песок, заносимый ветром в разбитые окна, колол щеки и лоб. Зубы клацали и рвали, клацали и рвали, клацали и рвали. Все ближе, ближе, ближе. Хоган не хотел смотреть вниз, но не смог перебороть любопытство. И у своего правого бедра, там, где сиденье встречается со спинкой, увидел широкую белозубую улыбку. Зубы медленно, но верно прогрызали себе путь шествуя на невидимых оранжевых ножках. И к тому времени, когда они добрались до кармана брюк Хогона, он вновь отключился. Когда он пришёл в себя второй раз, ветер практически стих и начало темнеть. Пустыня стала пурпурно-лиловой. Такой Хоган её никогда не видел. На капот намело песка. Поначалу он не мог вспомнить, как дошёл до жизни такой. Вроде бы он посмотрел на индикатор уровня бензина, отметил, что бак практически пуст, а подняв голову, увидел большой щит с надписью «Продовольственный магазин и придорожный зоопарк скутера, бензозаправка, закуски, холодное пиво. Полюбольтесь живыми гремучими змеями». Он понимал, что будь на то его желание, он какое-то время может прятаться за свою амнезию, Более того, подсознание может вообще стереть некие опасные для психики воспоминания. Но может не вспоминать ещё опаснее. Гораздо опаснее. Потому что... Порыв ветра швырнул песок в помятый борт Кемпера. По звуку похоже на... класс класс Он вспомнил всё. И его тут же бросило в жар. В горле что-то то ли чавкнуло, то ли чмокнуло. Чмоканье показалось Хогану знакомым. Он уже слышал такое, в тот самый момент, когда зубы сомкнулись на яйцах парня. Инстинктивно прикрыл руками промежность, посмотрел вниз. Зубов не увидел, а вот лёгкость, с которой плечи отследили движение рук, его удивила. Медленно, очень медленно Хоган развёл руки. Ремень безопасности более не прижимал его к спинке кресла. Металлическая скоба по-прежнему торчала в замке с драным клоком красного ремня. Другой его конец лежал на сером ковре. Ремень не разрезали, а перегрызли. Он посмотрел в зеркало заднего обзора и удивился ещё больше. Торцевые дверцы открыты, на сером ковре лишь бурые пятна. Мистер Брайан Адамс из ниоткуда исчез, вместе с клацающими зубами. Хоган медленно вылез из кемпера, словно глубокий старик, страдающий артритом. Обнаружил, что не так уж всё и плохо, если смотреть прямо перед собой. Зато любой поворот головы вызывал резкую боль в шее, плечах, верхней части спины. О том, чтобы обернуться, речи просто быть не могло. Он осторожно двинулся вдоль кемпера, иной раз касаясь вмятин в борту, слыша, как под ногами хрустят осколки стекла. Долго стоял у задней дверцы, боясь заглянуть за неё. Боялся, что заглянув, увидит притаившегося там парня с ножом в левой руке и застывший на губах идиотской улыбкой. Но не мог же он стоять у дверцы вечно, глядя перед собой, не поворачивая головы, словно не голова эта, а большая бутыль с нитроглицерином. Сумерки быстро сгущались, их Хоган решительно обошёл дверцу. Ветер дунул, отбросив волосы с его лба и окончательно стих. И вот тут Оган услышал какой-то сухой скрип, доносящийся справа. Повернулся. В двадцати ярдах увидел подошвы кроссовок парня, исчезающие за гребнем ложбины. Их разделяли несколько футов. Ноги парня образовывали букву ВИ. Подошвы на мгновение застыли, словно тот, кто тащил парня, решил передохнуть, а потом короткими рывками двинулись дальше, в ложбину. С Невероятной ясностью перед мысленным взором Огана Возникла картина происходящего за гребнем. Он увидел большие клацающие зубы на ножках в забавных оранжевых башмаках с белыми подошвами, цепившиеся в прядь длинных светлых волос парня. Большие клацающие зубы пятились. Большие клацающие зубы тащили мистера Брайана Адамса в никуда. Хоган повернулся и зашагал к шоссе, глядя прямо перед собой изо всех сил стараясь сохранять неподвижность своей нитроголовы. Ему потребовалось пять минут, чтобы преодолеть кювет, и ещё пятнадцать, чтобы остановить машину, но он справился. И за всё это время он ни разу не поинтересовался, а что делается за его спиной. Девятью месяцами позже, в жаркий июньский день, Билл Хоган вновь проезжал мимо продовольственного магазина и придорожного зоопарка скутера. Только название изменилось. Теперь заведение называлось «Дом Майеры», а гостям предлагались бензин, холодные закуски, видео. На щите указателя под этими словами красовалось изображение волка, воющего на Луну. Сам волк, тот самый миннесотский койот, Лежал в клетке, стоявшей в тени, отбрасываемой крыльцом. Вытянув задние лапы, положив морду на передние. Он не поднялся, когда Хоган вылез из кабины, чтобы залить в бак бензин. Ни тарантула, ни гремучих змей Хоган не обнаружил. «Привет, волк!» — поздоровался он, поднимаясь по ступеням. Обитатель клетки удостоил Хогана взглядом, перевернулся на спину и вывалил длинный красный язык. Магазин вроде прибавил в размерах и стал гораздо чище. Поначалу Хоган предположил, что причина в ярком солнце, но потом отметил и другие изменения. Окна сверкали чистотой. Тёмную краску стен сменили светлые сосновые панели, от которых ещё пахло смолой. Появилась стойка бара с пятью высокими стульями. Исчезли страшилки. Сам стеклянный стенд остался, но теперь его заполняли видеокассеты. На бумажке, приклеенной к стеклу, хуган прочитал. «Фильмы категории Х. Подсобки». Женщину за кассовым аппаратом хуган видел профиль. Она что-то подсчитывала на карманном калькуляторе. Поначалу решил, что это дочь мистера и миссис Скутер. Женский довесок тем троим сыновьям, о которых упоминал Скутер. И лишь когда она подняла голову, хуган понял, что перед ним сама миссис Скутер. С трудом верилась что он видит женщину, на необъятной груди которой едва не лопалась футболка с надписью «Невада, земля Господня». Миссис Кутер сбросила никак не меньше 50 фунтов и выкрасила волосы в светло-каштановый цвет, только морщинки от солнца у глаз и рта остались прежними. «Заправились?» — спросила она. «Да, на 15 долларов». Он протянул двадцатку, она пробила чек. Когда я был здесь в прошлый раз, магазин выглядел по-другому. после смерти Скутера многое изменилось. Всё так, — согласилась миссис Скутер. Достала из кассового аппарата пятёрку, уже собралась отдать Хогану, но тут впервые взглянула на него и замялась. «Скажите, это вы чуть не погибли в тот день в прошлом году, когда на нас обрушилась песчаная буря?» Он кивнул, протянул руку. Бил Хоган. Без малейшей задержки она перегнулась через прилавок и пожала её. Смерть мужа положительно сказалась на её настроении. А может, у неё просто началась другая жизнь. «Жаль, конечно, что ваш муж умер. Мне показалось, что он был хорошим человеком». «Скут?» «Да, особенно до болезни», — согласилась она. «А как вы? Поправились?» Хоган кивнул. «Шесть недель проходило в шейном корсете. Не первый раз». Но сейчас всё в порядке. Она смотрела на шрам, который пересекал его правую щеку. Его работа этого парня. Да. Сильно он вас порезал. Да. Я слышала, он здорово расшибся, когда ваша машина слетела с дороги и уполз в пустыне умирать. Она пристально всмотрелась в Хугана. Так и было? Хуган чуть улыбнулся. Скорее всего, Джек Торнбак на шериф. Говорил, что дикие животные поработали над ним, особенно крысы, не проявили никакого почтения. «Я об этом ничего не знаю». Джи сказал, что его не узнала бы и родная мать, а она приложила руку к заметно уменьшившейся в размерах груди. «Что бы мне провалиться на этом месте, если я вру?» Куган громко рассмеялся. После той песчаной бури он вообще стал смеяться гораздо чаще. И, похоже, стал проще смотреть на жизнь. «Хорошо хоть, что он вас не убил. Вы, можно сказать, прошли по острию ножа. Должно быть, вас охранял Господь Бог». «Совершенно верно». Хуган взглянул на стеклянный стенд. «Я вижу, страшилки вы убрали». «Это старьё?» «Будьте уверены». Первым делом, после того, как он...» Её глаза широко раскрылись. «Ах, что же это со мной? У меня же есть одна ваша вещица». «Если б я забыла, Купер поднялся бы из могилы». Хоган в недоумении нахмурился, но женщина уже отвернулась от прилавка, поднялась на цыпочке, что-то достала с верхней полки. И Хоган совершенно не удивился, увидев в её руке большие клацающие зубы. Она поставила их рядом с кассовым аппаратом. Хоган долго смотрел на застывшую ухмылку. Вот они, самые большие в мире клацающие зубы. Стоят себе в оранжевых башмаках на прилавке и словно говорят. «Привет, рыжище Не забыл нас? Мы вот тебя не забыли! Всё время помнили о тебе!» «Я нашла их на крыльце на следующий день после бури». Миссис Кутер рассмеялась. «Хм, словно Кутер подарил их вам, но положил в дырявый пакет, из которого они и выпали. Я хотела их выбросить, но он заявил, что они ваши, и заставил спрятать. Он сказал, что вы камевояжер, а потому...» — Обязательно загляните сюда ещё раз. Так и вышло. — Да, — согласился Хоган. Так и вышло. Он поднял зубы с прилавка, сунул палец меж чуть приоткрытых челюстей, провёл подушечкой по клыкам, коренным. В его голове зазвучал голос мистера Брайана Адамса из ниоткуда. — Куси меня, куси меня, ку-ку-куси меня. Неужели тёмный налёт на задней поверхности зубов высохшая кровь парня. Хогану показалось, что он видит налёт, но, может, это была лишь тень. Я сохранила их, потому что Скут рассказал, что у вас есть сын. Хоган кивнул. «Есть». И подумал. А у мальчика есть отец. И лишь благодаря страшилке, которую я держу в руках. Они протопали сюда на маленьких оранжевых ножках, потому что здесь их дом или каким-то образом знали тоже что и скутер. Рано или поздно человек, который много ездит по стране, обязательно появится там, где уже бывал, точно так же, как убийца обязательно возвращается на место преступления. «Если хотите их взять, они ваши», — нарушила затянувшееся молчание женщина. На мгновение она задумалась, потом рассмеялась. «Хм, чёрт, если бы я не забыла про них, то обязательно выбросила бы». Тем более, что они сломаны. Хоган повернул ключ, торчащий из десны. Дважды он повернулся нормально, сжимая пружину. А на третьем обороте внутри что-то щёлкнуло, и ключ провернулся. Сломаны. Конечно, сломаны. И оставались сломанными, пока не решили, что на какое-то время о поломке можно и забыть. И вопрос не в том, как они вернулись. И даже не почему. Вопрос надо формулировать иначе. Чего? «Они хотят!» Он опять сунул палец между стальными зубами и прошептал. «Кусите меня! Хотите?» Зубы не шевельнулись, продолжая ухмыляться. «Похоже, разговаривать они не умеют», — ставила миссис кутер. «Не умеют», — кивнул Хоган и вдруг подумал о том юноше, мистере Брайне Адамсе из ниоткуда, о том, что таких, как он, нынче тьма. И не только юношей и девушек. Взрослые тоже мотаются по дорогам, как перекати пули. Всегда готовые забрать твой бумажник, сказать тебе «пошел нахуй, сладенький» и убежать. «Ты можешь перестать подсаживать попутчиков» — он перестал. «Ты можешь оборудовать дом новейшей охранной системой» — он оборудовал. «Но как трудно жить в мире, где самолеты иной раз падают с неба. Психи могут объявиться где угодно». И никогда не помешает лишняя страховка. В конце концов, у него есть жена. И сын. Так что, если большие клацающие зубы постоят на столе Джека, хуже не будет. Слишком много в этой жизни неприятных сюрпризов. Пусть стоят. На всякий случай. Спасибо, что сберегли их. Хоган тепло улыбнулся миссис Скутер. Осторожно поднял зубы за ножки. «Я думаю, мой сын будет страшно рад такому подарку, хотя они и сломаны». «Благодарите скутера, не меня. Вам нужен пакет?» Улыбнулась и она. «Я дам вам пластиковый. Никаких дыр, гарантирую». хуган покачал головой и положил клацающие зубы в карман пиджака спортивного покроя. «Пусть лежит в кармане. Всегда под рукой, оно надёжнее». «Как угодно». Он уже направился к двери, но она крикнула вслед. «Постойте!» «Я готовлю отличные сэндвичи с куриным салатом». «Я в этом нисколько не сомневаюсь Он получил сэндвич, расплатился, вышел на крыльцо, широко улыбаясь, постоял под жарким солнцем. Настроение у него было прекрасное. Последнее время по-другому не бывало, и он очень надеялся, что так будет всегда. Слева от него волк, мини-соский койот, просунул морду сквозь прути клетки, гавкнул, в кармане пиджака — Хогана, клацающие зубы, сжали челюсти. Очень тихо, но Хоган услышал и почувствовал едва заметное движение, похлопал по карману. «Спокойно, спокойно». Пересёк двор, сел за руль своего нового кемпера, теперь «Шевроле», покатил к Лос-Анджелесу. Он обещал Лайте и Джеку, что вернётся к семи вечера, максимум восемь, а обещания он всегда старался выполнять.